Глава 10. Стирку Астра ненавидела всей своей душой. Пожалуй, даже сильнее мытья посуды, полов и глажки вместе взятых. Вспоминалось, что матушка никогда-то стиркой не занималась, предпочитая отдавать бельё соседке снизу, а та уж приносила его выстиранным и выглаженным, разложенным по стопкам. Не она ли донесла Не из ненависти ли к той, которая избегала что горячей воды, что едкого мыла, запах которого намертво привязывался к коже? Не из зависти ли, не из обиды, что приходится разводить огонь под чужой кастрюлей и варить, мешать деревянными щипцами, похожими на клюв цапли чужое же белье? Прочь. «Думай или нет, а делать придется». Астра вытащила из-под кровати широкую кастрюлю, доставшуюся еще от Серафимы Казимировны, которые и спрашивать не стала, просто принесла однажды и сунула под кровать, сказав, «Пусть чай постоит у тебя, а то мне места мало». Ложь. Комната у Серафимы Казимировны лишь чуть меньше той, которая досталась Астрии. Но возражать она не посмела. Не из страха, просто... «Вот увидишь». Тогда ведьма глянула строго. «Пригодится еще». Пригождалась. Но не сегодня. Астра только подумала, как поволочёт кастрюлю на кухню, как поставит её на плиту, наполнив водою на треть, сунет бельё, натрёт мыло. Обычные привычные действия, но сейчас одна мысль об этой варке заставляла сглатывать вязкую слюну. Да и соседи ворчать станут, что кухню она завоняла. Особенно Ниночка. Нет уж, в другой раз. А ныне и ванны хватит, благо свободно, и надобно пользоваться моментом, пока все разошлись. Мыло не забудь, сказала Розочка и мыло достала, огромный потрескавшийся кусок. Там платье борщом облили. Когда? Давно уже. Она отмахнулась, будто от чего-то незначительного. А ведь облили не случайно. Розочка аккуратно, и матушка гордилась бы этой аккуратностью. А ещё сказала бы, что Розочке среди людей не место, что Астре следует постараться и нанять нянюшку. Раз уж сама Астра настолько бестолковая и не способна растить собственную дочь, наверное, можно было бы ведь и мелос нянюшкой у самой Астры, пухлая, милая женщина, которая потом стянула сапожки и шубку забрала, закутав Астру в собственную дранную шаль. Сказала ещё, что там, куда Астру повезут, шубка эта лишняя. Нет, пусть лучше так, как оно есть. Вспыхнувшее раздражение, застарелую обиду Астра выместила на пятне. И вправду большое, круглое, оно расплывалось на груди, грозя раз и навсегда испортить платьице. И пусть само платьице было не слишком красивым, но все одно. — Ты когда злишься, то фыркаешь, — сказала Розочка, сунув палец в горячую воду. — Повезло, что не отключили. А ведь говорили, что по будням будут отключать из экономии. Врали? Они просто не успели ещё. Я не злюсь. Злисься, палец Розочка понюхала. Ты пятно уксусом полей, тогда оно и отойдёт. А ты откуда знаешь? Вот сама Астра в пятнах совершенно не разбиралась, как и во многом другом. Серафима Казимировна пыталась её учить, но без толку. Знаю, Розочка сунула руки в воду. Горечо. Не лезь. Постирать Астра и сама сумеет, а платье купит новое или два. Сегодня же всё равно ведь собиралась в Детский мир заглянуть. Вот и деньги есть, и потом ещё в гастроном. И вообще. Она мотнула головой, пообещав себе, что всё будет именно так, что она, Астра, не отступится и проживёт день по плану. А пока Оксус. За Оксусом пришлось возвращаться на кухню. Весёлый Ниночкин щебет Астра услышала ещё в коридоре и остановилась. С кем она? Или, конечно, с новым жильцом, с кем ещё? Остальные на работе, кроме, может, Ингвара, у которого тоже сегодня выходной, но и он ушёл. Расскажет ли Калерее, что уходил, что не просто сам по себе, а потому, как у входной двери остался рисковатый запах чужака. Стала быть стая очередную девицу послала, чтобы врузила она бестолкового блудного сына, вернула туда, где по мнению стаи ему самое место. Сказать ли Калерии или не вмешиваться? Астра ещё не решила, но главное, что Ингвар ушёл, а вот новый жилец остался. Астра замерла. Нужно было войти в кухню общую. Она имеет полное право заходить на неё тогда, когда захочется. и никому-то она не помешает. Она просто пройдёт и возьмёт бутылку с уксусом, если там, конечно, ещё остался уксус, и, и если нет, получится да нельзя глупо. Взять чужой — немыслимо. Она уже почти смирилась с тем пятном, уговорив себя, что платье можно носить и дома, где все так пятнам привычны, или вывести его в другой раз, и даже взять с собой и по дороге заглянуть в быт-услуги, где дежурная ведьма с любым пятном управится. Нет, не сегодня. Сегодня платье мокрое, но как-нибудь потом, в другой выходной, который непременно будет. И решение это, которое Астра обязательно притворит в жизнь, принесло ей сказанное облегчение. Она даже сделала шажок назад. Это не трусость, но зачем мешать людям, если Уксус перестал быть нужен? Когда почувствовала это, случайное прикосновение чужой силы заставило замереть. Сердце застыло, Засточала кровь в висках, быстро и ещё быстрее. Пересохло во рту, Астра с трудом разлепила губы и заставила себя сделать вдох. Это не за ней. Она ничего не сделала. Она смеялась ниночка, не понимая, что происходит. И звонкий голос её не позволял панике лишить Астру разума. Она стиснула кулачки, и когти впились в кожу. Боль принесла облегчение. тура. И вправду поверила, что он здесь случайно, что он тебе понравится. Розочка. Новая волна паники накрыла с головой, и Астра закрыла глаза, пытаясь справиться с ней и с собой тоже. Нет, это просто совпадение, и Ниночка Магу понравилась, она всем нравится, потому что кажется такой милой и лёгкой, а он эхо силы и стаяла. И человек, с которым Астра категорически не желала встречаться, вдруг возник перед ней. И во взгляде его Астра поняла: он знает про её дар и про то, что она знает про его дар. И очень рассчитываю на ваше благоразумие, сказали ей, глядя в глаза. И взгляд был такой, что Астра не поняла, как она вовсю стояла на ногах. Когти впились в кожу, пробивая её, и следом за болью, почему её просто не оставят в покое, пришла злость. Объяснитесь, сказала она сухо. И голос этот, и тон, они не могли принадлежать Астре. Так говорила матушка, в том числе с теми, кто пришёл задавать вопросы. Пускай. Астра вздёрнула подбородок и нашла в себе силы выдержать холодный взгляд Только подумалось, что этот человек не является человеком в полной мере. Не здесь. Он не стал отпираться и взгляд не отвёл, только улыбнулся так: "Нет, не снисходительно, смущённо, будто будто подобные ему и вправду способны смущаться. Позвольте пригласить вас в гости". И поклонился с той церемонностью, которая окончательно убедила Астру, что верить ему нельзя. В принципе, верить никому нельзя, но ему особенно. С удовольствием. Впрочем, в эту игру можно было сыграть и вдвоём, но мне нужно закончить одно дело. Вопросительный взгляд она проигнорировала. Не говорить же в самом деле о стирке и о пятне, о бутылке уксуса, которую она могла теперь взять свободно, а занятой ванной и розочке, с которой станет придумать новую безумную игру. Тогда Через полчаса постановила Астра и оперлась на стену. Буду ждать. Когда он ушёл, Астра разжала кулаки. Он вздохнула, на белой коже свидетельством позорной её слабости выделялись ранки. И закрыла глаза. Затянуть ранки не сложно, нужно лишь сосредоточиться, а сосредоточиться не получалось. В висках билась одна единственная мысль: что она, Астра, натворила. Она ведь могла уйти до того, как её заметили. Просто понял, что происходит там за дверью, и это не её дело. Никто бы не стал вмешиваться, если бы разговаривали с самой Астрой, если бы не просто разговаривали. Всё равно никто не стал бы вмешиваться, но напротив, сделали бы вид, что с ней незнакомы, что а она полезла. И ещё каких-то объяснений потребовала, будто не знает, что люди к этому подобны, никому и никогда ничего не объясняют. Она прижала ладонь к щекам, что сделано то сделано, и, и стирку действительно стоит закончить, а ещё заняться чем-нибудь розочко, потому как некоторые разговоры для детских ушей не предназначены. В комнате Серафимы Казимировны ничего-то не изменилось, и это обстоятельство странным образом успокоило Астру. Будто старые кружевные занавески вправду могли на что-то повлиять. Или вот это покрывало, сшитое из лоскутков. Астра помнила неровную поверхность его и грубость швов и то, как спокойно было под ним, особенно если накроешься с головой. Помнила запах лаванды и хмеля, исходивший от подушек, гладкость наволочек и лёгкую шершавость узоров, которые Серафима Казимировна вышивала сама. Она и Астра пыталась научить, но бросила, сказав, что Коля родилась-то без рук, и это стало бы такое богам и угодно. Стало вдруг обидно, как тогда, когда Астра попыталась доказать, что вовсе она не безрука. Присаживайтесь. Святослав поспешно отодвинул стул от стола, когда-то Астра за ним училась. И знает, что устала есть характер, что если опереться на него неправильно, он начнёт скрипеть и покачиваться. а значит, буквы в тетради выйдут неровными. Или вовсе кляксы на прописях расцветут к великой радости учительницы, свято верившей, что Астра не только безрука, но и туповато. Она моргнула и опустилась на самый краешек. «Розочке тоже стол будет нужен, только Астра купит новый, чтобы не качался и не скрипел, и стул тоже новый, и еще лампу, чтобы светило на тетрадь, и... не поможет». «Во-первых, приношу свои извинения». Свет присел на кровать, близко, слишком близко. Комната пенал узкая, и Астра при желании может коснуться его колен, или он её. Правда, у неё желания нет. У него, как и Астра надеялась, тоже. Мне жаль, что всё получилось так неловко. А во-вторых, я очень надеюсь, что увиденное вами при вас останется. Астра смотрела на руки. На бледные свои пальцы на кожу, которая не доставала гладкости, но напротив, её прорезали крохотные трещинки, и пальцы были шершавыми, что наждачная бумага. Вот, Сват вытащил бляху, которую протянул Астри, давая убедиться, что бляха эта настоящая. Ей и прикасаться-то не понадобилось, чтобы ощутить скрытую в металле силу. Она сделала вдох и задала вопрос, который мучил её. Вы за мной? За вами? Нет, что вы, напротив, мне настоятельно рекомендовано без нужды вас не тревожить. Кем? Начальством. Большего не скажут. Но сердце забилось вновь и отнюдь не от радости. Не тревожить? Успокойтесь. Свет почувствовал её волнение. Сделайте вдох и выдохните. Вот так, медленно. И снова. Я знаю, Будет у нас встре учить, как успокаиваться надо. Несколько дней тому произошла одна неприятность. Скончался человек, работа которого имеет большое значение для страны. Он поднялся, однако, поняв, что комната слишком тесна, чтобы в ней расхаживать, опустился на место, руки сцепил в замок. Хуже всего, что человек этот не так давно закончил одну разработку важную. почему-то прозвучало насмешливо Важно, согласился Святослав. Её он должен был передать нужным людям, однако на встречу не явился. Его искали само собой и нашли. Мёртвого. Вряд ли нужно было уточнять. Увы, Святослав развёл руками. И нашли на квартире, которая ему не принадлежала. а принадлежала некой вдове Ахмуркиной, которая занималась незаконной сдачей этой самой квартиры. Он замолчал, позволяя Астри осознать услышанное. Вдову стало жаль. Квартира располагалась в новом доме и пользовалась немалым спросом, особенно среди мужчин, которые желали проводить время. Святослав несколько замялся и слегка покраснил. Не с женами. «Вы ищете его любовницу?» Астра почти успокоилась. В том числе, понимаете, эта смерть весьма странна. Он был здоровым человеком, не без слабостей, само собой, злоупотреблял алкоголем, любил вкусно поесть, но его берегли, следили за здоровьем весьма тщательно. А он умер вдруг, именно тогда, когда проект Астра категорически не желала подробностей, был завершён. И это действительно вызывает подозрения. «Почему здесь?» — спросила она. А Свят прикрыл глаза. Думает, говорить или нет. Он и без того сказал слишком уж много. Адрес. Вдова была женщиной предусмотрительной и потребовала паспорт. С адресом. Объект предоставлять отказался, а вот его пассия проявила большую сговорчивость. И... Если у них были паспортные данные, то почему просто не задержать? Вы ведь были знакомы с Серафимой Казимировной Цыцинской. С улыбкой произнёс Святослав: